Глава 17. Булемия и другие страшные слова. Как психиатры помогают лечить ожирение. «Милочка, если хотите похудеть, ешьте голой и перед зеркалом». Пару лет назад на просторах интернета попалась мне грустная и мудрая сказка. Автора, к сожалению, не знаю, но благодарна ему за эту поучительную историю. Вот она. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Земля была покрыта брокколи, цветной капустой, шпинатом и овощами разноцветными, зелеными, желтыми и оранжевыми. И у Адама с Евой жизнь была долгой и здоровой. Но сотворил сатана мороженое и бублики с маслом. И спросил сатана Адама, «Хочешь ли ты отведать жирного сыра с бубликом?» И ответил Адам, «Да». И добавила Ева, «Я тоже хочу и добавь солений». И поправились Адам с Евой, каждый на три килограмма. И сотворил Бог живой био-йогурт, чтобы Ева смогла сохранить фигуру, которую так любил Адам. Но сотворил сатана белую пшеничную муку, дрожжи и тростниковый сахар, и перемешал их. И перешла Ева с 44-го размера на 48-й. И сказал Бог, ешь с аппетитом этот зеленый салат из моего райского сада. И сказал сатана, и добавь в него соус из голубого сыра и положи рядом чесночный хлеб. И расстегнули Адам с Евой свои пояса после трапезы. И сказал Бог, «Послал я вам свежие овощи для здорового сердца и оливковое масло холодного отжима». И выложил сатана на стол бараники, кебаб, шаурму в пите и курицу, жареную в панировочных сухарях, и предложил есть, не стесняясь. И вот вырос у Адама и Евы холестерин до небес, И сотворил Бог картофель с повышенным содержанием калия и других полезных ингредиентов, запеченный в духовке без масла. Но почистил сатана картофель и нарезал его на тоненькие ломтики и пожарил в кипящем масле и назвал его чипсами и щедро посолил. И появился у Адама второй подбородок, а у Евы выскочили прыщи. И сотворил Бог кроссовки для бега и дал их своим детям, чтобы сожгли они излишек веса». Но дал сатана Адаму и Еве кабельное телевидение с пультом дистанционного управления, чтобы не напрягались они, если захотят переключить программы. И смеялись, и плакали Адам и Ева напротив мерцающего экрана и надели удобные домашние шаровары с мягкой... И дал бог Адаму и Еве постное мясо, диетические продукты, зерновой хлеб, чтобы не набирали они много калорий. Но придумал сатана Макдоналдс и дешевый чизбургер. И сказал сатана Адаму, Хочешь еще чипсов? Да, ответил Адам, увеличенную порцию. И получили Адам и Ева инфаркт миокарда. И вздохнул Бог, утирая пот со лба, и создал операцию по шунтированию сосудов сердца. Но усмехнулся сатана, продолжая борьбу и создал платную медицину. Да, дорогие друзья, ликвидировать последствия нездорового образа жизни дорогое удовольствие. Одна из самых дорогих услуг – психотерапевтическая поддержка в процессе лечения ожирения. Вновь пришло СМС-сообщение от приятельницы с ожирением. Я тут подумала и пришла к выводу, у меня жира немного, просто я ширококосная, мы все такие в семье, поэтому и не худею. Почему большинству из тех, кто решил обрести нормальную массу тела, нужен психотерапевт? Дело в том, что мы, люди, склонны к формированию зависимостей. Ни для кого не секрет, что существует множество болезненных зависимостей. Например, зависимость от табакокурения, алкогольная и лекарственная зависимость, зависимость от компьютерных и азартных игр. С ними активно и во многих случаях успешно сражаются сами больные. Если не получается, им помогают врачи, наркологи, психотерапевты. Правильно ли говорить о пищевой зависимости? Вернее сказать, можно ли считать нормальную физиологическую потребность есть, чтобы жить, зависимостью. Ведь в отличие от алкоголя, табака, наркотиков и азартных игр, невозможно стремиться к обнулению зависимости. Человек не может жить без еды. Именно энергия съеденной пищи обеспечивает нам долгую активную жизнь. Как же быть? Как определить границу между нормальным аппетитом и болезненной зависимостью, именуемой хроническим перееданием? Давайте разберемся. Что такое пищевое поведение? Это отношение к пище и питанию, как к жизненно важной ценности, определенный индивидуальный стереотип питания в обыденных условиях и в условиях стресса. Пищевое поведение бывает гармоничным, правильным, поддерживающим нормальный обмен веществ и девиантным, ненормальным. Существует множество внешних параметров, влияющих на пищевое поведение. Значение приема пищи для данного человека, эстетика питания, количественные и качественные характеристики еды, последовательность блюд, социальные и этнические традиции, гостеприимство и другие. В восточной культуре, например, питание является одним из столпов психологической системы ценностей. В рамках этой системы вырабатывается определенный образ красоты. Упитанный, полный человек с хорошим аппетитом. Извечным вопросом о ценности питания становится вопрос о связи питания с жизненными целями. Есть, чтобы жить, или жить, чтобы есть. Зависимость от ценностей и пищевого поведения окружающих, семьи, социума. Большое значение имеют индивидуальные стереотипы пищевого поведения в период стресса. Существуют две нормальные пищевые реакции на стресс. Отказ от приема пищи и гиперфагия, переедание так называемый феномен заедания стресса. Нарушение расстройства пищевого поведения — это психогенно обусловленный поведенческий синдром, связанный с нарушениями в приеме пищи. Выделяется несколько видов расстройств пищевого поведения. Нервная анорексия, атипичная нервная анорексия, нервная булимия, атипичная нервная булимия, переедание, рвота и другие. Основные признаки этих расстройств – чрезмерное опасение увеличения веса, значительные усилия по контролю за весом, строгая диета, вызывание рвоты, прием слабительных, избыточные физические упражнения, отрицание личных проблем, связанных с массой тела и приемом пищи. Анорексия – отсутствие желания есть при сохраненной физиологической потребности в пище. Нервная анорексия – упорный, обусловленный психическим заболеванием отказ от еды при сохранном аппетите, сопровождающийся патологическим пищевым поведением, искусственно вызванная рвота прием слабительных мочегонных и признаками физического истощения – кахексии. Эти состояния не надо путать с кахексией в терминальных стадиях тяжелых хронических заболеваний, например, при раке. Чаще всего нервной анорексией страдают юные девушки и молодые женщины. Для нервной анорексии характерны типичные симптомы – строгое ограничение приема пищи, несмотря на низкий МТ, искажение восприятия своего тела, безосновательная убежденность в своей полноте, аминорея, отсутствие менструаций, связанная с кахексией. Выделяет также атипичную нервную анорексию, когда отсутствует один или более ключевых признаков нервной анорексии, например, аминорея или кахексия, но в остальном клиническая картина является типичной. Анорексию начинают лечить амбулаторно, но при упорном отказе от пищи и прогрессирующей кахексии больных госпитализируют. Лечение включает высококалорийное питание, антидепрессанты, витамины, микроэлементы. Иногда лечение нервной анорексии не приводит к выздоровлению, и больные умирают от истощения. Болемия пищевое расстройство с приступами неконтролируемого переедания, за которым следует осознанно вызванная рвота. Это заболевание, как и анорексия, часто наблюдается у девочек-подростков и молодых женщин, желающих контролировать свой вес. Как и в случае с нервной анорексией, больные проявляют ненормальную озабоченность размерами своего тела и панически боятся растолстеть. Типичные симптомы булимии – регулярные приступы чрезмерного переедания, в среднем 2-3 раза в неделю. Искусственно вызванная рвота, использование слабительных и мочегонных, очистительный тип булимии. Чрезмерные физические нагрузки, неочистительный тип булимии. Болемии часто предшествует депрессия или какое-либо неприятное событие. В дальнейшем переедание становится запланированным событием. Приступ начинается с чувства крайнего напряжения, которое временно компенсируется пищевым запоем, неконтролируемым потреблением пищи. Затем следует чувство вины и раскаяние вместе со страхом растолстеть. Рвота и другие виды компенсаторного поведения, мочегонные, слабительные, ослабляют чувство вины, связанное с перееданием. Цикл переедания-очищения становится регулярным, и больные все часто испытывают депрессию и стыд. В отличие от анорексии, у людей, страдающих булимией, кахиксия не наблюдается, их вес обычно соответствует норме. Но, как и люди с анорексией, они испытывают страх набрать вес и постоянное недовольство размерами и формой тела. Иногда мы наблюдаем атипичную нервную болемию, когда отсутствует один или несколько ключевых признаков болемии. Но клиническая картина в целом типична. Чаще всего это относится к людям с избыточным весом, с типичными периодами переедания, сопровождающимися рвотой или приемом слабительных и мочегонных. У пациентов с булимией часто наблюдается нарушение электролитного баланса, заболевания желудочно-кишечного тракта, стоматологические заболевания. Лечение булемии, как и анорексии, в компетенции психиатров. Хроническое компульсивное переедание, навязчивое желание есть, приводящее к появлению лишнего веса, изначально может быть реакцией на тяжелый стресс. Оно может следовать за утратой близких, несчастными случаями, хирургическими операциями и эмоциональным дистрессом, особенно у людей, генетически предрасположенных к полноте. Для хронического переедания свойственны определенные симптомы. Потребление большого количества пищи, высокая скорость поглощения пищи, ощущение неорганизованности и неуправляемости процессом питания, постоянное чувство голода, прием пищи в одиночестве, чувство вины от переедания, непрестанное употребление пищи урывками, кусочками, продолжение приема пищи даже при чувстве насыщения. Люди, страдающие перееданием, часто страдают ожирением. Хроническое переедание отличается от булемии отсутствием чисток. В итоге нарастает лишний вес и развивается ожирение. Как и в случаях с другими расстройствами питания, анорексией и булемия, люди с компульсивным перееданием часто страдают депрессией, тревогой, пониженной самооценкой, чувствуют себя беспомощными. Приступы переедания накрывают их при смене настроения, при раздражении, злости, грусти, волнении. Для этих людей характерно импульсивное необдуманное поведение, пониженные чувства ответственности и другие зависимости, алкоголизм и громания. Людям с компульсивным перееданием, как правило, требуется помощь психотерапевта. Другие расстройства приема пищи. Психогенная рвота, поедание несъедобного, извращенный аппетит у взрослых, психогенная утрата аппетита. Расстройства приема пищи считаются заболеваниями и включены в международную квалификацию болезней. Выделяют и другие особенности пищевого поведения, о которых пока не сложилось единого мнения считать их болезнями или нет. Артерексия. Навязчивое желание правильно питаться, есть только здоровую пищу. Расстройство избирательного питания. Отказ от употребления конкретных продуктов, перерастающий в использование ограниченного списка продуктов и нежелание пробовать новые виды пищи. Принципы выбора продуктов могут быть любыми по цвету, вкусу, консистенции и так далее. Обсессивно-компульсивное переедание. Расстройства обычно представлены навязчивыми воспоминаниями и представлениями. Красиво сервированный стол, заполненный продуктами холодильник, участие в приготовлении пищи, рассматривание кулинарных книг. Навязчивый подсчет калорий в пищевых продуктах и порциях. Защитные навязчивые действия во время еды, прием пищи в строго определенной последовательности только из определенной посуды. Расстройство приема пищи – комплексная проблема, сочетающая в себе как чисто психологические, так и физиологические факторы. Психологический фактор – тяжелое эмоциональное переживание больного и проблемы с социализацией и контролем поведения. Физиологический фактор – проблемы, связанные с неправильным питанием, нарушение обмена веществ, ожирение, истощение болезни желудочно-кишечного тракта. Пациенты с нарушениями пищевого поведения должны получать помощь мультидисциплинарной команды специалистов, в которую обязательно должны включаться эндокринолог и психотерапевт. Интересно, что многие пациенты с ожирением, охотно принимающие медицинскую помощь от врача-эндокринолога, категорически отрицают необходимость привлечения к их лечению врача-психотерапевта. Почему без психотерапевта справиться с ожирением крайне сложно? Потому что нарушение пищевого поведения при ожирении относятся к аддиктивным поведенческим расстройствам. Что это такое? «Аддиктивное поведение» — от английского «addiction» — пагубная порочная склонность. Одна из форм деструктивного, девиантного поведения, которое выражается в стремлении к уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния. Большой психологический словарь 2003 года. Люди с аддиктивными формами поведения живут в мире эмоциональной стагнации, бесчувственности. Они не находят в реальной действительности какие-либо направления, способные надолго увлечь, обрадовать или вызвать сильную эмоциональную реакцию. Общественные нормы раздражают таких людей. Они не испытывают необходимости заниматься какой-нибудь деятельностью, соблюдать какие-либо принятые в семье или обществе традиции. Обыденная жизнь, наполненная требованиями и ожиданиями, подавляет их. Активность носит у таких людей избирательный характер. Она бурно проявляется в тех областях жизни, которые пусть временно, но приносят человеку удовлетворение, наслаждение. При аддиктивном поведении процесс питания и переедания становится самостоятельной ценностью, единственным удовольствием в скучной однообразной жизни. Человек избирает питание как альтернативу повседневной жизни с ее требованиями, обязанностями, регламентациями. Формируется феномен жажды острых ощущений в виде экстремальных изменений пищевого поведения. Например, человек может получать новые необычные ощущения от количества и качества пищи, сочетания несочетаемых ингредиентов, солиний с медом, торта с хреном, Цель таких изысков — бегство от опостылившей реальности в мир вечного пищевого удовольствия. По сути, аддиктивное поведение — нарушение адаптации к условиям окружающей реальности. Врачу-эндокринологу крайне сложно справиться с таким пациентом, если к лечению не подключается психотерапевт, потому что личностные особенности больных становятся серьезным блоком на пути к полноценному сотрудничеству с врачом. Сигал выделяет характерные психологические особенности лиц с аддиктивным поведением. Первое — сниженная переносимость трудностей повседневной жизни наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций. Второе — скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым превосходством. Третье — внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными контактами. Четвертое — стремление говорить неправду. Пятое — стремление обвинять других, зная, что они невиновны. Шестая — стремление уходить от ответственности в принятии решений. Седьмое стереотипность, повторяемость поведения. Восьмое зависимость. девятое тревожность. Как устроен психологический механизм ухода от реальности? Выбранный метод помог, понравился и зафиксировался в сознании как наконец-то найденное действующее средство, обеспечивающее хорошее состояние. Последующие встречи с проблемами вместо принятия решений замещаются привычным приятным ускользанием от реальности, переносом решения на завтра. Волевые усилия ослабевают, вырабатывается линия поведения, идущая по пути наименьшего сопротивления. Нерешенные проблемы накапливаются. На самом деле все мы от чего-то или от кого-то зависим. Можно утверждать, что мы абсолютно свободные люди, которым чужды любые зависимости. На самом деле это не так. Наше существование напрямую зависит от многих факторов – воздуха, воды, пищи, тепла и других. Физиологическая зависимость – наша естественная повседневность. Но психологическая зависимость – это болезненная проблема, которую надо решать. Психологическая зависимость многогранна. Это и наши личностные привязанности к дорогим людям, и зависимость от определенных технических устройств, и зависимость от азартных компьютерных игр, и зависимость от еды. В отличие от химических зависимостей, алкоголизма, наркомании и тому подобных, психологическая нехимическая зависимость опирается не на внешние, а на внутренние источники удовольствия. Нейромедиаторы — особые вещества, образующиеся в головном мозге в процессе определенных действий или ощущений. Самые распространенные виды нехимической зависимости связаны именно с едой. Первое — зависимость от еды заедание проблем, синдром ночной еды, хроническое переедание, булимия. Она вызвана, как правило, необходимостью снять тревогу, страх, раздражение, грусть. Неспособность противостоять стрессам трансформируется в неукротимое чревоугодие. Второй — зависимость от диеты, стремления похудеть. Чаще наблюдается у женщин. Постоянное внимание к своей внешности, фигуре и к своему весу преобладает над вниманием к физическому здоровью, образу жизни, семье, работе. По сути, психологическая зависимость — постоянное возвращение к определенным условиям, в которых жизнь кажется легче, комфортнее и ярче. Пытаясь победить свою зависимость, люди часто прибегают к способу вытеснения — Например, пытаясь бросить курить, жуют жвачку, рассасывают леденцы или грызут семечки. В итоге зависимость от курения исчезает, но появляется зависимость от семечек или конфет. Именно поэтому не следует пытаться разорвать порочный круг самостоятельно. Преодолеть психологическую зависимость, в том числе зависимость от избыточного употребления пищи, поможет врач-психотерапевт. Ваша задача — понять, что зависимость существует, и вы готовы с ней бороться. Нейробиолог Кирилл Стасевич пишет про любопытное исследование. Почему мы едим после еды? При нормальном пищевом поведении чувство голода и аппетита появляются, когда к мозгу приходят сигнал о том, что ресурсов у нас мало, надо пополнить энергетические запасы. В результате начинают активно работать пищевые центры. Но какие нервные центры побуждают нас продолжать есть после того, как мы утолили голод и пополнили энергетические запасы? В недавно опубликованной статье в Nature Neuroscience говорится, что причина в амигдале или миндалевидном теле. Оказывается, некоторые нейроны амигдалы связаны с чувством удовольствия от еды. Вообще миндалевидное тело долго называли центром страха и считалось, что страх — единственный объект деятельности амигдалы. Потом выяснилось, что она отвечает и за другие эмоции. Например, некоторые нервные клетки амигдалы обслуживают чувство удовольствия. Там же, как ни странно, находятся нервные центры, управляющие охотничьим поведением животных. В последние годы выяснилось, что амигдала регулирует еще и пищевое поведение. Оказывается, в мозговом центре страха есть особые нервные клетки, которые стимулируют аппетит даже при наполненном желудке. Эти клетки получили условное название нейроны избыточного насыщения. Они включаются непосредственно во время еды и, очевидно, обеспечивают чувство удовольствия, связанное со вкусом пищи, ее аппетитностью. Вероятно, нейроны избыточного насыщения нужны для того, чтобы, наткнувшись на хорошую еду, индивидуум съел как можно больше, сделав запас на случай, если в перспективе предстоит долго голодать. Вероятно, именно миндалевидное тело с его пищевыми нейронами играет важную роль в разнообразных психоневрологических расстройствах, при которых человек становится буквально одержим едой. Возможно, именно в нейронах амигдалы прячутся наши пищевые зависимости, и, научившись воздействовать на этот мозговой центр, мы однажды получим мощное оружие против ожирения.